остров был маленький до знакомого места ведон дошел всего за несколько минут спрыгнул на камни опустился на колено извлек из сумки гребешок сунул в озеро и закрутил небольшой водоворот ты вода текла из за гор по полям лесам лугам широким под небом синим в ночи черной в тепле грелась в холоде мерзла С неба проливалась, землю познала. В землю ушла, к нам возвернулась. Все видела, всех узнала, все познала. Знам тебе и гребня этого хозяин. Бери гребень, вода. Неси тому, кто без него скучает, кто о нем тоскует, кто его вернуть хочет. Водоворот с плеском схлопнулся, ведун едва руку успел отдернуть. Что теперь? — спросил антиквар. — Не знаю, — посмотрел по сторонам Олег. Обычно нежить водяная к разговору быстро приплывает. Скучно ей в глубине. Побаловать со смертным никогда не откажется. — Как побаловать? — встревожился Вячеслав Григорьевич. — Да уж как получится. Середин выпрямился, тряхнул рукой. — Странное тут место. Все неправильно. Твари неведомые, которых пуля не берет, и о которых я никогда не слышал, сквозь стены проходят, значит, магией владеют, а крест их не ощущают Призраки какие-то. Откуда здесь призраки? Кого тут убить могли так, чтобы дух покоя не обрел и маялся на земле, скитался неведомо зачем? — Скит недавно построен, на бревна посмотри. А что до древних духов, так обитель мужская была. Ничего не понимаю, в общем. — А может, все-таки камень? — опять напомнила Урсула. Под ним зверь лежал, получеловек, полумедведь. А ну, это он ожил. — Ерунда! — мотнул головой ведун но ну, можно и посмотреть. Здесь ведуна ждал неожиданный сюрприз. За минувшую ночь камень заметно посветлел. На острове эта необычная могильная плита казалась очень темной, местами почти черной. Но в воротах теперь стояла серая гранитная стела, пусть такой же формы, как найденный камень. правда Все руны и рисунки оставались на прежних местах. Но как ни прощупывал середин это изделие, крест на запястье не нагрелся ни на градус. Бесполезно. Даже если когда-то он был создан магами, сейчас его сила выдохлась в ноль. Это просто оригинальный булыжник. Тюлень прав, ему только в офисе для красоты стоять. А череп... Скромно поинтересовалась Урсула. Сейчас узнаем. В доме стояла тишина. Сергей встретил их наверху лестницы, прижав палец к губам и шепотом попросил. Тише, Горита только заснула. Пришлось ей опять успокоительное дать. Ничего, мы на минуту. На череп, что ты нашел, взглянуть можно? Да че там смотреть? Пожал плечами тюлень. «Ну, коли любопытно, он на столе, в номере моем. А чего ты там хочешь найти?» «Просто посмотреть». Хоромы их знакомого оказались куда роскошнее всех прочих. Две комнаты, какие-то кладовочки с низкими дверцами, ковры повсюду, плазменная панель вместо телевизора, холодильная камера. При открытую дверь было видно, что Лина и Зина валяются голые среди скомканных простыней. Олег повернулся к спальне спиной, провел левой рукой над костяшкой. Ничего. Провел снова, наблюдая за отражением окна на желтой макушке. — М-м-да. — Что? — поинтересовался тюлень. — Все в порядке. Обычный объедок после встречи с волками. «Сергей, ты не в курсе, обед будет?» «Само собой. Повариха работает, никуда не убежала». «Хорошо. Ну, мы к обеду подойдем». «А вы куда?» «На берегу будем. Здесь все рядом. Коли что, просто позовите, услышим». «Аккуратнее там, мало ли». «Так у меня же карабин», — подмигнул ему Середин. «Не пропадем». Спустившись вниз, он открыл шкаф с удилищами, стоявший рядом с оружейным, выбрал себе спиннинг, полтора роста длиной, взял коробку с блеснами. — Вячеслав Григорьевич, ты на медне так классную рыбу таскал, научишь? — Да дурное дело не хитрое. А чего с черепом? — Все то же самое, все то же. Нет в нем никакой магии. Но вот что странно. Кто-то успел покрыть его лаком. Он желтый не из-за оттенка старой кости, а потому что сверху лежит тонкий слой матового лака. Если не приглядываться, это незаметно. Но я насмотрелся на кости изрядно. Настоящий цвет с подделкой не перепутаю. — Откуда в могиле мог взяться лакированный череп? — Очень хороший вопрос, Вячеслав Григорьевич. Но куда более интересно кто сделал саму могилу потому что кто-то неведомый уже довольно давно прикармливая тут навык и прочую нежить монету я нашел всего о боги меньше месяца назад и кто же смог нас здесь так грамотно обложить когда успел и эта засада готовилась несколько лет сперва магазин Потом здесь. Нас как будто уж очень-очень давно ждали,